Глава 20. Цветы принесли неясно от кого. На следующее утро я проснулась от прозаичного бурчания в животе, манящих запахов еды и голосов сестер. «Может, подсунуть ей кайши под нос?» – громким шепотом предложила Мириам. Глаза я еще не открыла, но ее месторасположение определила легко. Разговаривала она где-то недалеко от левого уха, а значит, сидела на полу рядом с моей кроватью. — А почему мы не зовем Ханечку по имени? Мы же хотим ее разбудить! — раздался с другой стороны приглушенный голос Анифия. Сестры перекликивались прямо через меня, неуклюже понижая громкость до шипения, что звучало несколько странно. — Надо, чтобы она проснулась, но как бы не из-за нас. Ханечка зла памятливая, в папу. «Хватит их слушать, просыпайся!» К разговору в комнате присоединился голос пра. Он звучал сейчас только в моей голове, но от этого не стал менее въедливым, буквально ввинчивался в виски, заставляя морщиться. «Наследная леди, извольте объяснить своей старой бабке, почему славную дочь Хельвина бесчувственную и грязную, Снова притаскивает полураздетый мужчина. Я бы еще поняла, если бы ты прилично выглядела и довольно улыбалась. Она явно набирала обороты. И почему после этого ты встаешь с закрытыми глазами, залезаешь под кровать, чтобы вытащить мою книжку, и кладешь ее себе под живот? Я захряхтела, слепо пошарила под собой и действительно обнаружила родовой дневник, на который легла, видимо, защищая. Услышанной от коллекционера истории о загадочном письме я не очень поверила. Но мало ли, если кто-то наускивает лихих людей украсть у меня книгу, то этот извращенец вполне может продолжать рассылать бредовые послания, делая мою жизнь еще сложнее. Кстати, я совершенно не помню, как вставала ночью. Последнее, что осталось в памяти, это покачивание кареты и объятия скалы. И тогда я была не в ночной сорочке, как сейчас, а в тренировочной одежде. Кто меня переодевал? Проснулась, обрадованно запищала Мири. Я резко села в кровати. Ханни, ты есть хочешь, да? А то горничные говорят, что ты ночью бродила по гостиной и всю выпечку из блюдца съела. Тебя еле поймали. Ты срочно порывалась найти кухню и требовала мяса. Размахивала какой-то книгой, и бормотала, что тебе нужны силы для второго тура. Смутные воспоминания начали всплывать у меня в голове. Я уже была в сорочке. Пробормотала я, потирая ладони лоб. Да, тебя как принесли, так и банка сразу переодела. Сообщила Анифа, подхватывая меня под локоть и помогая встать. Мир немного подкруживался и качался, не помогая мне стоять ровно. Широкие доски пола неприятно морозили ступни, хотя я точно знала, что в спальне не холодно. Кажется, я довела себя до истощения. Может быть, это время зажечь звезду? А что? Открою ее без всякой сторонней помощи. Вот только разозлиться надо, энергию по каналам протащить. Что-нибудь плохое было? — мрачно спросила я, усаживаясь на подушке рядом со столиком, уставленным едой. А то я боюсь уже оставлять вас одних. С нами все отлично, — бодро отрапортовала Анифа, пододвигая ко мне тарелку и вкладывая ложку в руку. Только артаньянцы нас чуть-чуть преследовали вчера. Мы забыли тебе сказать. Ты ешь, ешь. Они жадные оба. Им не нравится, что правительница Сульмира оставляла себе все на дыке. Сульмира? Это кто? И где ее ухитрились встретить сестры? Я моргнула, пытаясь сфокусироваться на содержимом ложки. Вроде бы каша. И пахнет так вкусно, что в груди не заколола. «Может, у них женщин мало?» – заметила Мирием, подсаживаясь с другой стороны и протягивая пальцы к сладким булочкам на блюдце. Анифа покашляла и Мири нехотя убрала руку. Удивительно, еще месяц назад сестренка даже не подумала бы среагировать. Она с детства любила выпечку с карамелью и способна была развернуть маленькую победоносную войну с любым, кто встанет между ней и плюшками. Вон они, как за нами бегали по всему дворцовому парку, и на прислали. На не их, а принца. Хочет лицо Ханина увидеть. А послы просто бегали, как тот с волосами цвета крови, который за Хани следил и в город за ней поехал. Я сосредоточенно жевала и надеялась, что скоро туман в моей голове прояснится, и я все-таки услышу разумную речь. «А цветы?» — с интересом спросила Анифа. «Цветы принесли неясно от кого» весомо ответила Мирьям, не сводя напряженного взгляда с булочек. Вздохнув, я пододвинула к ней тарелку, и сестра мгновенно ухватила самую румяную с оранжево-золотистым поджаренным боком. И непонятно кому из нас, довольно забормотала она, прожевывая сладкий кусочек. Матушка говорила, что мы красавицы и самые завидные невесты. Скоро будем от женихов прятаться. Вот, сбывается. Я потянула носом в воздух и поняла, что именно меня смущало все утро. К запаху пищи все это время примешивался терпкий аромат. Повернув голову, я увидела в проеме полуоткрытой двери в гостиную катки с цветами. Много кадок, столько, что из спальни не рассмотреть, где они заканчивались, а в них горели румийские розы. Именно горели из-за своего редкого окраса темной основы и желто-оранжевых всполохов по лепесткам. Настоящий огонь, а не цветок. Нет, не может быть он. Скала совершенно не похож на слащавого ухажера, иначе бы я решила, что мои слова насчет мало огня кто-то принял близко к сердцу. А кто принес? Очень трудно говорить и есть одновременно. Но если очень хочется то при должном упорстве можно все на свете. А это говорил мой папа, упрямец Хельвин, когда пытался найти редкое южное растение или пригласить давно сгинувшего в трактирной драке знаменитого глотателя шпаг. Вместо последнего на проводы зимы приехал его сын с таким же остроносым хитрым лицом и необычайным аппетитом на железо. Так что, по мнению отца, разницы никакой не было, отчего желание можно считать исполненным. Доставщики приходили, пробормотала Анифа, доставая свою крошечную тетрадку и аккуратно умещая ее на краешке столика. Целая толпа набежала. Катки даже в коридоре стоят. К нам уже все соседские горничные заглянули, интересовались, чья свадьба. Я им сказала, что мы вчера договорились о надыке, старинном южном обычае, когда девушку одаривают, чтобы посмотреть ее улыбку. О, сказала я. И чью же улыбку хотят увидеть? Твою или Мирием? А почему только наш? Твою тоже сто лет никто не видел? Сказала Мири, уже проглотившая лакомство и теперь довольно жмурящаяся. Лицо, может, и открыто, но такое холодное и сосредоточенное, словно прицеливаешься. Хотя некоторым мужчинам это нравится. Вот за тобой следил же какой-то громила. Волосы у него были странные, как темная кровь. А, знаю! Это палач из Балинштоков, Он мне после турнира следящего червя подсадил. Первый голод уже прошел, и можно было, вытерев руки салфеткой, прилечь на подушке. Обычно я валяться не люблю, но сейчас тело гудело, голову подкруживало, лучше не дергать судьбу за усы. Червя? недоуменно спросила Анифа. Надо было отказаться. Ханечка, это же, наверное, неприятно. Оставленная на кровати родовая книга, Хлопнула страницами. Пра явно возмущалась, что я выдаю информацию дозированно, ничего не объясняя. «Девочки!» – неопределенно начала я, стараясь не косить глазами на книгу. «Мне нужно кое-что вам рассказать, важное, про нашу семью». Я осторожно подбирала слова, чтобы правильно подготовить сестер. Рассказывать им о Пра было опасно учитывая говорливость обеих, плохое знание здешних правил и мое постоянное отсутствие. Но предупредить нужно, чтобы кто-нибудь хитрый и жестокий не смог их обмануть, выманив бесполезную книжицу. Я узнала, из-за чего на нас напали по дороге, и кто посмел ворваться в посольство Эльвинеи. Некий и мерзкий коллекционер признался, что хотел присвоить артефакт Хельвинов, но не знал точно, как он выглядит, и поэтому потрошил и забирал все подряд. Гектор сегодня допросит этого престарелого вора, и мы узнаем всю историю в деталях, а также вернем наши вещи. Слава Сицилии!» – выдохнула Анифа. «И наши драгоценности?» – Мирьям сцепила ладони у груди. Папа любил их баловать, часто одаривал южными украшениями, дорогими, крупными и бесполезными. Зато родовые сокровища Хельвинов делались из редчайших камней – эфиров. Тех самых, что, как я узнала, в глубокой тайне добывались на наших шахтах, наравне с обычной рудой. Те, что попроще, используют при изготовлении светильников, бытовых устройств, подпитываемых магией, а чистыми и крупными кристаллами ремонтируют стеллы, чинят древние или редкие по силе артефакты, которые все работают исключительно на эфирах. Подозреваю, что сверкающий узор из драгоценной пыли на браслетах сестер, тоже создан из этого магического камня. Надеюсь, драгоценности, одежда и деньги нам вернут полностью. Я неохотно поднялась с подушек и поплелась за ширму, где, не дожидаясь помощи горничных, принялась одеваться в свободное домашнее платье. Мягкая материя приятно скользила по телу. Я приподнялась на цыпочках и потянулась, разогревая мышцы. «Ой, сколько же сумасшедших на свете!» Судя по бубнящему голосу, Мирям, добралась до недоеденной новой булочки. Когда мы были маленькими, мачеха говорила, что некоторым не вуаль нужна, а плотная повязка народ. Но потом Мире выросла, привыкла танцевать по несколько часов в день, и даже при такой любви к сладкому она сохраняет гибкую ладную фигуру. «Не было у нас никакого бумажного артефакта!» А этот безумец нам жизнь испортил. Что за несправедливость?» Я вышла из-за ширмы, подошла к кровати, где нервничала пра, и, подхватив книгу, погладила по затрепетавшим страницам. «Даже не думай им обо мне рассказывать!» Тут же нервно сказала пра. «Все будет хорошо!» Мягко ответила я и подняла томик, демонстрируя сестрам. "Артефакт существует!» В Следующее мгновение книга щелкнула обложкой, едва не прищемив мне палец, и попыталась выскользнуть на пол. Пришлось засовывать возмущенную семейную ценность под мышку, чтобы она нас не выдала. Но коллекционер действительно был не в себе. Он считал, что охотится не за обычной записной книжкой, а за волшебным трактатом тысячи душ. Представляете? Думал, что он желание исполняет. Я мысленно хмыкнула призывая пра присоединиться к моему праведному возмущению. Но книга, до этого еле заметно подергивающаяся, вдруг резко затихла. «Тысяча душ!» — с намеком повторила я, постучав пальцем по переплету. Дескать, ау почему молчим? Бред, конечно, но какая бы странная причина ни была у похитителей. Я прошу вас, девочки, будьте осторожнее. Никому не доверяйте и наши вещи не отдавайте. Мирьям поднялась, изящно потягиваясь. «Мы бы и без твоих просьб не отдали, мне с себя же платье снимать. У нас все равно ничего нет. Если бы меня сейчас кто-нибудь спросил об исполнении желаний, я бы попросила побыстрее вернуть украденное». «Вот поэтому наследницы из Мири никогда и не выйдет», пробурчал в моей голове голос пра. «И хватит меня трясти царапать льде, еще обложку повредишь, не исполняю я никаких желаний» по крайней мере, напрямую. Но мудрость поколений, которая заключена на этих страницах, позволяет при определенных усилиях добиваться многого, как говорил наш с тобой общий предок лорд Фердинанд Дасхерлин по прозвищу Таран, если результат не достигнут, немедленно утрой усилия. Тысячи душ!» — повторила я, подбросив Томику в воздух и поймав его в последнее мгновение не то, чтобы я была специалистом по пыткам, но приснопамятный таран был и моим предком. Успокаиваться не достигнув цели, я не умела. Прекращай, Лидия, это всего лишь глупое название. Да, родовой артефакт когда-то так именовали, потому что все Хельвины, владеющие книгой, невольно оставляли в ней слепок своего разума. Все мы ютимся под одной обложкой, и когда приходит время выбирать наставника для юного наследника, вспыхивают целые баталии. Тебе, например, несказанно повезло, что выиграла я. Я недоуменно уставилась на книгу. То есть, кроме моей пра, в ней притаился кто-то еще, и сейчас нас слушает, наблюдает за происходящим, а раньше видел, как я переодевалась? Пра фыркнула. Не говори глупости, я бы не дала подглядывать за тобой этим старым маразматиком. Артефакт вытаскивает для общения только одну сущность, самую подходящую, с которой наследник может быстрее найти общий язык. Кроме того, некоторые души проявляются спустя очень долгое время или не проявляются вообще. Хотела бы я сказать пару неприятных слов твоему отцу, но его пока нет. Папа. Я замерла, прижимая Томик в груди. Неужели у меня есть шанс снова его услышать? Безумный, невероятно неожиданный шанс спросить его, почему он не поговорил со мной, прежде чем оставлять нас одних? Нас, растерянных, неприспособленных к жизни девочек, не знающих мира вне стен родового замка. Бедная девочка! Услышала я едва различимое бормотание пра но, возможно, мне это показалось, потому что буквально в ухо мне уже ныло Аниха. Ханни, ну что ты застыла с толбом? Не молчи, там Озра пришел, иди встречай. Он говорит, что хочет поговорить с тобой, не с наследницей. Что делать?